Наши следователи постараются все прокрутить. Там, наверное, захотят ознакомиться с материалами и сотрудники прокуратуры. «Какая прокуратура?» — отмахнулся министр обороны. «У нас всего несколько часов времени. Мы должны найти террористов». «Да-да, конечно. Но просто президент может об этом спросить» министр внутренних дел и директор ФСБ вышли вдвоем из кабинета. Они понимали, как важно их военному коллеге заручиться поддержкой влиятельного министра иностранных дел перед встречей с президентом. Дежурные офицеры вытянулись, увидев выходивших гостей. Уже перед лифтом министр внутренних дел хитро подмигнул своему коллеге из службы безопасности. — Чего ты темнишь? — спросил министр внутренних дел. — Опять получил какое-то сообщение? — Получил, — усмехнулся директор ФСБ. — Найден взорвавшийся микроавтобус. Пять человек погибли. Мои сотрудники нашли оружие, которое применялось при нападении на колонну. Они, видимо, неосторожно обращались с взрывчаткой, и все взлетели на воздух. «Капсулы там?» — испугался министр внутренних дел. «Ребята проверяют. Но контейнера там нет, это точно. Мы отцепили всю улицу и сейчас проверяем. Просто нам повезло, что сразу позвонили в антитеррористический центр ФСБ, и наши люди сразу прибыли на место». Но, судя по всему, капсул там нет. «А почему ты не сказал этому болвану?» — спросил министр внутренних дел, имея в виду военного министра. Он был несколько недоволен подобным развитием ситуации, так как был убежден, что все подобные сообщения должны получать его люди. «А зачем?» — улыбнулся директор ФСБ. Они потеряли свой контейнер, пусть его и ищут. Это дело военных. И того самоуверенного кретина, которого они пригласили. А мы сами постараемся найти эти капсулы и сделаем это быстрее военных. Ты только не забудь про свое обещание. Отцепить весь город нужно очень плотно. «Всю московскую милицию подниму пообещал министр внутренних дел, входя за своим коллегой в лифт. «Лучше работать с этим, чем с военными», — подумал он про себя. А бывший полковник Гру ему вообще не понравился. Нашли какого-то пенсионера, — думал он с непонятным ожесточением. «У него самого в милиции сотни таких пенсионеров». Только свистни, и они прибегут. Барселона. 9 часов 25 минут по среднеевропейскому времени. Московское время 12 часов 25 минут. Весной после перевода времени на один час вперед в Москве разница в часовых поясах между среднеевропейским временем и московским Составляет три часа. Примечание автора. Они сидели на площади Пия 12, расположенной в центре города. На террасе было солнечно и прохладно. Солнце еще не успело прогреть город, и сидеть здесь было особенно приятно. Справа от них возвышалась башня отеля «Принцесса София». Двое мужчин сидели за столиком, и часто посматривали на часы. На столике лежал сотовый телефон. Очевидно, оба собеседника ждали телефонного звонка, иногда бросая напряженные взгляды на небольшой телефонный аппарат, лежавший на столике. «Вы могли бы жить в этом отеле, Виктор», недовольно говорил один из них, пожилой человек, лет шестидесяти, с характерными бородкой и усами, делавшими его похожим на рыцаря времен Сервантеса. Только колючие глаза не совсем подходили рыцарю. Они были слишком жесткими и неподвижными для современников великого испанца. Словно они успели вобрать в себя все зло прошедших столетий.